СМОТРИТЕЛЬ ЧАСОВ Теперь, когда все это закончился полиция занимается производством расследования, я пытаюсь занять себя написанием истории, в которую никто никогда не поверит. По крайней мере, сейчас. Не исключено, рано или поздно на помощь мне придет новый Эйнштейн, который сумеет подвести теорию под то, что я познал на собственном опыте. В наши дни подобного рода теории измышляются едва ли не каждый год. хотя ни одна из них не вносит в жизнь обычных людей ровным счетом никаких изменений. Возможно, впрочем, я никогда не был вполне обычным человеком. Возможно, я перестал быть обычным человеком, женившись на Урсуле. Несомненно, все считают именно так. Считают, что я не представлял, какие последствия повлечет за собой это женитьба. Намекают даже, что в конце войны я несколько повредился в рассудке. Но когда доходит до дела, мало кого волнует, на ком женится молодой человек. В случае с девушкой дело до сих пор обстоит несколько иначе. Разумеется, ко времени женить бы у меня уже не было родителей. Прочтет ли мои записи кто-нибудь, кроме меня? Подобное предположение нельзя полностью исключать. Так что мне лучше упомянуть, что случилось с моими родителями, и помнить, что время от времени мне необходимо давать читателям некоторые разъяснения. Отец мой погиб, упав с крыши дома, когда мне было 4 года. Разумеется, это чрезвычайно печальное событие, но между мной и отцом никогда не существовало того, что принято называть близостью, а может так мне кажется теперь. Так или иначе, мать даже не позволила мне присутствовать на похоронах, сочтя, что для маленького ребенка это слишком печальное зрелище. Когда похоронная процессия отправилась на кладбище, я остался дома, запертый в спальне. Впрочем, полагаю, что слово «процессия» здесь не вполне уместно, так как желающих проводить отца в последний путь оказалось не слишком много. К тому же в тот день с утра до вечера шел проливной дождь. Конечно, не исключено, что я преувеличиваю силу этого дождя, ибо детские воспоминания всегда грешат преувеличениями. Моя мать умерла во время войны, когда я находился на полях сражений. В смерти ее не было абсолютно ничего необычного. С грустью должен заметить, что подобная кончина удел едва ли не половину людей, проживающих на земле. Итак, несмотря на многочисленные, подчас откровенно враждебные пересуды, ко времени своей женитьбы я был совершенно самостоятелен, хотя возвращение к прежней профессии потребовало от меня некоторых усилий. В ту пару я работал чертежником у Розенберга и Ньютона, и с учетом всех обстоятельств вместо это можно было счесть прекрасным. Впрочем, тут тоже требуется некоторое разъяснение. Старый Джейкоб Розенберг был другом моего отца. На правах друга он поддерживал мою мать до самой своей смерти, которая на год опередила смерть матери. Он упал замертво на платформе станции метро грин парк Будь у меня возможностью выбора, пожалуй, я выбрал бы для себя подобную кончину. После того, как с нацистами было покончено я вернулся к мирной жизни, его сын, молодой Джейкоб, дал мне место в своей конторе. Кстати, все евреи таковы. Подружившись с вами, они сохраняют верность дружбе на всю жизнь, если, разумеется, вы правильно с ними обращаетесь. Должен сказать, что в отношении евреев нацисты совершили большую ошибку. Во многих других отношениях в оправдании нацистов можно сказать немало. Будь это иначе, немцы вряд ли сражались так долго упорно. Во всяком случае, мне трудно в это поверить. Розенберг и Ньютон называли себя архитекторами, но это не вполне соответствовало истинному положению вещей. Точнее было назвать их бизнесменами, сведущими в строительстве. Не думать, что они не состояли в регистрах архитекторов. Разумеется, состояли. К тому же методы их работы были безупречно честными. Я наблюдал за их деятельностью достаточно долго, чтобы утверждать это с полной уверенностью. В противном случае я не остался бы у них, хотя мне позарез нужна была профессия, ибо мать не оставила мне практически ничего. Полагаю, она ожидала, что мистер Розенберг отпишет ей значительную сумму в своем завещании. Но он завещал ей всего лишь часы. Да, часы. Если полицейские дадут себе труд хорошенько порыться, они отыщут останки этих часов в саду. Я многом научился у Розенберга и Ньютона, прежде чем покинув их, создал собственный бизнес, который относился к той же отрасли. Стоит ли говорить, дела я веду со значительно меньшим размахом. Бизнес мой существует почти три года. Не такой уж большой срок, однако имя мое обрело определенную известность в престижном городском предместье, где со мной произошло столько ужасающих и невероятных событий. О событиях этих никто не знает, хотя нельзя сказать, что они происходили без свидетелей. Да вообще, я отдаю себе отчет, что совершаю ошибку, говоря о событиях во множественном числе. Событие было одно единственное, однако оно растянулось на неопределенный срок. Надо сказать, я отношусь к разряду тихих и замкнутых людей. Говорят, тот, кто не умеет легко заводить друзей, никогда не добьется успеха в бизнесе, в особенности, связанном с недвижимостью. Мой собственный опыт не подтверждает справедливость этого утверждения. Разумеется, у меня немало знакомых, но мы с Урсулой вряд ли стремились завести друзей. Мы в них не нуждались. Я и раньше не испытывал потребности в дружбе, а после женитьбы, когда мы были полностью поглощены друг другом, Появление третьих лиц грозило все испортить. Я знаю, что мои чувства были именно таковы, и могу сказать с уверенностью, я знаю, что на полностью их разделяла. Но наша необщительность никоим образом не препятствовала успеху бизнеса. Скажем так, степень успеха, который я сумел добиться, вполне меня удовлетворяла. Мне не нужен был процветающий бизнес, который, поглотив меня целиком, вынуждал бы проводить меньше времени с Урсулой. Я никогда не понимал, зачем нужны все эти клубы вроде Ротари, Раунд, Тейбл, Элкс и Оптимист, хотя, возможно, не отказался бы вступить в Британский Легион, будь Британский Легион таким, каким он был после Первой войны. Тем не менее, я люблю элегантно одеваться, и что там не говорили, знаю, что это на пользу бизнесу. Убогое состояние, в которое повергла меня война, было мне отвратительно. Должен сказать, я имею на все свою собственную и вполне определенную точку зрения, и всеми силами души ненавижу войну. Господи боже, есть ли что ужаснее? Когда я впервые положил глаз на Урсулу, она сидела на обочине дороги, где-то поблизости от Мюнхен-Гладпаха. Не помню точно, где именно это было. Надо сказать, несколько лет спустя мы с Урсулой пытались отыскать это место, однако безрезультатно. Не думайте, я вовсе не хочу намекнуть, что в этом был нечто необычное, нечто, имеющее отношение к событию, свершившемуся впоследствии. Просто облик Германии за прошедшее время изменился до неузнаваемости, и слава богу. Когда я заметил Урсулу, на дорогах практически не было движения. Во-первых, все машины вышли из строя, либо были захвачены неприятелем. Во-вторых, дороги в этой местности находились в таком состоянии, что пройти по ним могли разве что танки и вездеходы. Людей тоже было не видать, я имею в виду местных жителей. Разумеется, все это было не похоже на то, что 20 лет назад происходило на Сомме или Эне. Совершенно не похоже. Возможно, обстановка казалась скорее давящей, чем ужасающей, по крайней мере, на первый взгляд. Вторая мировая война только что закончилась, и некоторые из моих знакомых, как уже отмечалось, не слишком близких, занялись довольно приятной работой – уничтожением местного концентрационного лагеря. Урсула, к счастью, не имела к этому лагерю никакого отношения. Прежде она жила в Шварцвальде, находящемся в сотни миль к югу. Она была единственной дочерью в семье и лишилась обоих родителей, когда Фройденштадт, ее родной город, был стерт с лица земли. Сама в последние месяцы войны работала служанкой в одной из усадеб неподалеку. Подобное утверждение может показаться странным, но в действительности Германия никогда не погружалась с головой в войну на уничтожение, и все, что с ней связано, хотя многие уверены в обратном. Разумеется, Урсула не была настоящей служанкой. Это был всего лишь маскарад, в котором ей помогали хозяева усадьбы, не слишком жаловавшие нацистов, как и многие им подобные. В Шварцвальде отец Урсула владел фабрикой сувениров, и, по словам самой Урсулы, война практически не сказывалась на состоянии его дел, пока не вошла в конечную стадию. Я назвал его предприятие фабрикой, так как, судя по всему, дело он вел с размахом, имел много служащих и неплохой доход. естественно урсул училась в более дорогой школе чем я и следовательно получила лучшее образование хотя и при нацистском режиме хотя моя школа была частной и даже пользовалась неплохой репутацией то был отнюдь не итон а в этой области между лучшими школами и всеми прочими учебными заведениями существуют разительные отличия среди товаров производимых отцом урссулы значительное место занимали часы то были часы с кукушкой деревянные расписные часы огромные напольные часы в остроконечных корпусах из темного дерева или же из блестящего металла. Некоторые из них отмечали боем каждую четверть часа, играли затейливые мелодии и указывали фазы луны, не говоря уже о знаках зодиака. Я могу утверждать это с уверенностью, ибо подобными экземплярами Урсула населила и наш дом. В памяти о своем отце или по какой-либо иной причине. Быть может, они напоминали об уведании ее красоты и нашей любви. О, как красиво она была в тот день, когда я увидел ее впервые. Родители ее, католики, назвали дочь в честь святой Урсулы Кельнской, которая много странствовала и в конце концов приняла мученическую смерть в обществе других девственниц, которых, если я не ошибаюсь, было несколько сотен. В день нашей встречи и долгое время спустя моя девочка удивительно походила на святую. Несмотря на горести, которые ей довелось пережить, она сохранила мягкий доверчивый взгляд. Нежный рот ее напоминал только что распустившийся цветок. Когда я увидал ее впервые, на ней было черное платье горничной, неотъемлемая часть маскарада, в котором ей приходилось участвовать. Думаю, многие из вас удивятся, узнав, что платье это было сшито из натурального шелка. Даже то обстоятельство, что платье слегка порвалось и запачкалось, усиливало общий эффект, подчеркивая ее сходство со святой мученицей. У нее не имелось с собой никаких вещей, за исключением носового платка. Платок, кстати, тоже был из натурального шелка и невероятным образом сохранился со дня ее первого причастия. Совсем крошечный, обшитый кружевами платочек, изделие монахинь из Шварцвальда. Позднее она вручила его мне на хранение, как величайшее сокровище. Поцеловав платок, я его тщательно спрятал, но хотя это кажется невероятным, особенно учитывая мой характер, через некоторое время ухитрился потерять. Разумеется, платок до сих пор остается где-то в доме, Я никогда не говорил Урсуле об этой потере. В тот момент, когда я ее увидал, она плакала и утирала слезы тем самым крошечным платочком. Я, подобно благородному герою романа или кинофильма, одолжил ей свой платок куда более значительных размеров. В то время я ожидал репатриации, и после того, как ликвидация концлагеря завершилась, ловко уклонялся от выполнения каких-либо обязанностей. Никто из тех, кто не видел, чем мы занимались в Германии, не может это представить, и немцы в самом скором времени отплатили нам той же монетой. Участь, постигшая Фройденштадт, отнюдь не являлась исключительной. Я сразу, как говорится, взял Урсулу под свое крыло, или что-то в этом роде. В ту пару так поступали многие, но я с самого начала был готов сделать больше, чем делали другие. Когда с переездом Урсулы в Англию возникли сложности, я без малейших колебаний письменным образом заверил власти, что намереваюсь на ней жениться. Проведя три месяца в разлуке с Урсулой, я отправился в Гарвич, чтобы ее встретить. К тому времени к власти пришел малыш Этли. Многие мои знакомые голосовали за него, в особенности, разумеется, те, кому во времена правления Черчилля пришлось воевать. Англия вступила в длительный период серости. Но когда Урсула, выдержав допрос с пристрастием в Департаменте по делам иностранцев, наконец предстала передо мной, выяснилось, что она, на удивление, хорошо одета и, к тому же, привезла с собой несколько навехоньких чемоданов. По ее словам, ей удалось обойтись без помощи так называемых благотворительных учреждений, так как все это время у нее была неплохая работа. Увы, здесь все сложилось иначе. Хотя всем нам прекрасно известно, в каком упадке пребывала в то время Англия, Урсуда не могла получить разрешение работать до той поры, пока мы не поженились, и она не стала гражданкой Великобритании. Таким образом, поначалу она была вынуждена работать бесплатно, так сказать, на благотворительной основе. На момент приезда Урсулы я жил в старом родительском доме, и у меня не было иного выхода, кроме как поселить ее там. К тому времени я уже работал у Розенберга Ньютона, и молодой Джейкоб Розенберг, зная обо всем, проявил истинную доброту и порядочность. Ни в коей мере не могу сказать этого об остальных. Как ни странно, когда я заявил, что собираюсь жениться на Урсуле, это отнюдь не прекратило пересуды, но напротив породило новые Меня осуждали даже за то, что я привез в страну еще одну иностранную нахлебницу. Нацистскую нахлебницу, вне всякого сомнения, уточняли за моей спиной недоброжелатели. И к тому же в нашей стране не принято, чтобы жених и невеста жили до свадьбы вместе и отправлялись к Венцу, выйдя из двери одного дома. Именно в доме моей матери Урсула впервые установила свои часы. Еще в Гарвиче я заметил среди ее новых блестящих чемоданов черную длинную коробку. Она выглядела как кожаная, но на самом деле то была превосходная имитация кожи. Внутри находились большие часы с кукушкой в простом корпусе темного дерева. Кукушка, выполненная из более светлого дерева, издавала пронзительный резкий крик, который каждый час разносился по всему дому. Четверть часа и полчаса кукушка игнорировала, и я сразу решил про себя, что могло быть и хуже. Мне приходилось много вкалывать в конторе, Не выношу людей, которые, получая деньги, даже не пытаются должным образом их отработать. Дома тоже хватало работы, так как прежде чем выставить дом на продажу, его необходимо было привести в порядок. В результате спал я так крепко, что даже выкрики кукушки, находившиеся с нами в одной комнате, меня не беспокоили. Но в самом скором времени выяснилось, что не беспокоит женщину, проживающую по соседству. Она отказалась обсуждать вопрос с Урсулой и настояла на том, чтобы поговорить со мной. То была довольно молодая женщина с белокурами до да плеч волосами, которые завивались концами наружу, и изумительно стройными ногами. Про себя я, естественно, отметил привлекательность этой особы. держался на довольно приветливо, однако сообщила, что кукушка мешает спать ее трем маленьким сыновьям. Голос у нее на редкость пронзительный, совсем не как у кукушки, повторила она несколько раз. Я не мог с ней не согласиться и лишь заметил, что голоса часовых кукушек редко бывают похожи на голоса кукушек настоящих. Полагаю, подобное наблюдение вполне соответствует истине. Разумеется, я обещал поговорить с Урсулой. Мне показалось, в этот момент я заметил скептические искорки, вспыхнувшие в глазах моей собеседницы, однако недоверие ее относилось отнюдь не ко мне. «Я сделаю все, что смогу», — заверил я. Женщина ответила мне милой улыбкой и от каких-либо возражений. Несомненно, я был поражен, узнав, что крики чертовой кукушки слышны за пределами дома. Урсула не пожелала вникать в суд типичной британской ситуации. Напротив, когда я коснулся этой проблемы, упомянув о ней как бы между делом, она моментально насторожилась, что было для нее необычно. Когда я спросил, нельзя ли устроить так, чтобы кукушка хотя бы по ночам не высовывалась из гнезда, Урсула воскликнула «Это было бы ужасно!» Бесспорно, ее реакция изумила меня, но, должен признать, я ожидал чего-то в этом духе. Однако оставить все как есть не представлялось мне возможным. «Полагаю, будет нетрудно найти мастера, который внесет в механизм некоторые поправки», — мягко предложил я, стараясь, однако же, чтобы слова мои прозвучали как можно убедительнее. «Никто не будет трогать никакие мои часы, кроме того, которого я с собой приведу», — ответил Урсула. Я в точности воспроизвел ее фразу, прозвучавшую слегка неуклюже, хотя к тому времени она уже свободно говорила по-английски, совершенствуясь с изумлявшей меня быстротой. «А у тебя что, несколько часов, дорогая?» — с улыбкой осведомился я. Разумеется, я был уверен, что часы только одни. Она не ответила на мой вопрос, но вместо этого воскликнула. «Это блондинка с длинными ногами. Зачем она лезет в нашу жизнь?» Любопытно, что Урсула отметила именно те свойства нашей соседки, которые произвели на меня как на мужчину наибольшее впечатление. Я быстро убедился в том, что Урсула чрезвычайно проницательна. Порой это ее способность граничила с телепатией. И все же тогда мне показалось, что Урсула скорее испугана, чем рассержена. А о ревности, которую на ее месте испытала бы любая женщина, вообще речи не идет. Возможно, решил я... Жалоба соседки так напугала Урсулу лишь потому, что она иностранка и совершенно не представляет, какими последствиями это чревато. К тому же Урсула, продолжая дуться, вскоре мне улыбнулась, и улыбка это свидетельствовала, что расстройство ее скорее напускное. Тем не менее, сказать, что она сохраняла абсолютное спокойствие, означало погрешить против реальности. Урсула не предприняла никаких мер, чтобы прекратить ночные крики кукушки. Но вскоре после визита нашей красотки-соседки мы с Урсулой поженились и переехали в другой дом. Венчание, естественно, происходило в местной католической церкви и, должен признать, никогда даже на войне нервы мои не подвергались такому испытанию, как во время этой церемонии. Молодой полки священник проникся ко мне враждебностью и на протяжении всего ритуала не спускал с меня пылающих глаз, словно хотел испепелить дотла или хотя бы прожечь взглядом до костей. Разумеется, в те времена мне пришлось предоставить письменное заявление о том, что все наши дети будут воспитаны в католической вере. С точки зрения католиков подобные гарантии совершенно необходимы. К тому же я заметил, что в церкви Урсула изменилась и изменилась разительно. На католической территории я был чужаком, а она своей. Более того, то была не просто территория. Не сомневаюсь, она хотела бы перетащить меня туда, но никакой реальной возможности для этого у нее не имелось. Еще до свадьбы я очень ее расстроил за их, что не намерен постоянно носить обручальное кольцо, как это принято на континенте. Я не видел ни малейших причин следовать этому обычаю. В большинстве своем свадьбы это одновременное обретение и потери. Вопреки убеждению большинства юных девушек, свадьба не является таким уж значительным жизненным событием. В лучшем случае она ничего не изменяет. Крайне редко свадьба совершается обдуманно по трезвым размышлениям. Но, должен признаться откровенно, мы с Урсулой были счастливы, невероятно счастливы. Было бы крайне неразумно ожидать, что подобное счастье продлится долго. Теперь я понимаю, что уже давно отказался от подобных ожиданий. Состояние, в котором мы пребывали, не имело отношения к миру взрослых, где счастье не более чем теория. Мы с Урсулой были подобны двум счастливым детям. Чего еще мы могли ожидать от жизни? Все прочие виды счастья – это всего лишь смирение, зачастую неотделимое от поражения. В то время провести медовый месяц за границей было невозможно, и мы с Урсулой отправились на озера, сначала Уиндермир, потом Алсуотер. Места эти казались нам более подходящими для медового месяца, чем Борнмут, и даже воспетые Киплингом Саутдаунс, ныне сплошь покрытый полями. Выяснилось, что по части плавания, хождения под парусом и даже пешеходных прогулок Урсула оставляет меня далеко позади. После того, как мы поженились, наши отношения лишились налета романтизма, хотя нас соединяла самая нежная привязанность, подобная той, что соединяет любящих брат и сестру. Впрочем, я понимаю, что подобное сравнение может быть воспринято неодобрительно. Но я всегда хотел, чтобы у меня была сестра, и в настоящий момент ощущаю это желание с особой силой. Безназолевые кукушки наши ночи стали намного спокойнее, хотя Урсула захватила с собой небольшие путевые часы. Кукушки у них, к счастью, не имелось. К тому же они не играли мелодии, не отмечали каждый час боем. Даже тикали приглушенно, можно сказать, едва слышно. Выглядели эти часы в ярком деревянном корпусе весьма привлекательно. Такая, знаете ли, современная вещица в старинном стиле. По словам Урсулы, увидев их в витрине магазина, она не смогла против них устоять. Временами я спрашивал себя, где она услышала эту фразу, которая казалась мне несколько зловещей. Боюсь, уже тогда в душу мою закрались сомнения относительно правдивости этой истории. Возможно, это звучит странно, однако позднее выяснилось, что нас действительно окружало немало странностей, до времени скрывавшихся под спудом. Полагаю, часы, сопровождавшие нас во время медового месяца, представляли собой очень нежный и сложный механизм, помещенный в достаточно грубый и примитивный футляр. Они мурлыкали, как ласковая кошка, рискну предположить, что впоследствии, разбив их на части, я уничтожил около ста фунтов, ибо стоили они никак не меньше. Во время нашего медового месяца я обратил внимание на одну любопытную вещь. Возможно, я замечал это раньше, но, несомненно, впервые заговорил об этом именно в медовый месяц. Несмотря на очевидное пристрастие к часам, Урсула не имела ни малейшего представления о времени, Мы сидели у воды в окрестностях Лоу-Вуда, сгущались сумерки. Стало очень темно, — заметила Урсула своим обычным педантичным тоном. Наверное, будет гроза. Сейчас темнеет, потому что уже семь часов вечера, — возразил я. Дело было в апреле. В ее взгляде вспыхнуло изумление. А я думал, сейчас всего около трех часов дня. Это было абсурдно, потому что к трем часам мы никак не успели бы добраться до озера. Но, сидя и лежа на берегу, мы были так поглощены друг другом, что позабыли обо всем. Так или иначе, после секундного раздумья я ограничился тем, что сказал. «Тебе необходимы наручные часы, дорогая. Я подарю их тебе на день рождения». Урсула не ответила ни слова, но во взгляде ее мелькнул испуг, смешанный с досадой. До меня моментально дошло, что я совершил оплошность. За время нашего знакомства я уже выяснил, что Урсула ненавидит свой день рождения и ее раздражают даже упоминания о нем. А празднование, пусть самым скромным, не могло быть и речи. А я, не подумав, вверну расхожую фразу, которая всегда приходит на ум при мысли о подарке. «Прости, дорогая, — попытался я тут же исправить положение. Я подарю тебе наручные часы в другое время». О, опять это слово «время». мне не хочу наручные часы», — прошептал Урсул еле слышно. «Я не смогу их носить». Полагаю, она сказала именно это, хотя, возможно, на самом деле она произнесла, я не смогу их выносить. Не разобрав толком, я, однако, счел заблагое не уточнять. Всем известно, существуют люди, которые не могут носить часы. Например, к их числу относится мой дядя Эллар Дайс, старший брат моего отца. В любом случае, пустя грозил приобрести преувеличенные значение и, более того, выйти из-под контроля. Решив не усугублять, собственную бестактность, я, воздержавшись от дальнейших комментариев, растянул губы в улыбке и нежно пожал Урсуле руку. Руки у нее были удивительно маленькие мягкие. Это меня неизменно очаровывало и пленяло. Но сейчас ее рука оказалась не просто холодной, она походила на мешочек, набитый тающим льдом. «Дорогая?» Я не смог удержаться от этого восклицания. Боюсь, не смог я удержаться от того, чтобы выпустить руку Урсулы. Честно говоря, я пребывал в полной растерянности и совершенно не представлял, как следует поступить. Чувство было такое, словно произошло нечто из ряда вон выходящее. Урсула сидела рядом, сжавшись в комочек. Потом она посмотрела на меня, и взгляд был исполнен любви, нежности и беззащитности. Я вскочил на ноги. «Вставай!» — потребовал я тоном старшего брата или же тоном, который казался мне братским. Схватив Урсулу не за руку, но за плечи, я заставил ее подняться. Задача нетрудная, учитывая, какой она была хрупкой, миниатюрной, причем во всех смыслах. Вставай, вставай, пора возвращаться, побежали. И мы действительно побежали. Урсула не стала ни спорить, ни противиться. Конечно, проделать бегом весь путь нам не удалось, ибо от меблированных комнат, владельцы которых являлась вышедшая на пенсию школьная учительница по имени Миссис Эрдейл, нас отделяла около двух миль. В теории я мог позволить себе снять номер в более шикарном отеле, однако все крупные отели в это время года либо были закрыты, либо недоступны по какой-то иной причине. В конце концов я просто отправился в почтовое отделение и навел справки. Там мне сразу сообщили о миссис Эрдейл. Конечно, то был достаточно странный способ снимать жилье на медовый месяц, особенно если учесть, что медовый месяц, по идее, бывает только раз в жизни. Но мы с Урсулой до свадьбы. и в течение некоторого времени после смотрели на некоторые вещи совершенно одинаково. В частности, предстоящий медовый месяц давал нам повод для шуток, что в те времена было вполне обычным явлением. Однако мы с Урсулой позволяли себе лишь нежные шутки, тем самым, возможно, отличаясь от большинства молодоженов. Миссис Эрдейл, кстати, была разведена и упоминала об этом обстоятельстве на удивление часто. Она носила каштановый парик, что было заметно с первого взгляда. Урсула, которая эта дама как-то показала свои настоящие волосы, утверждала, что выглядят они очень даже неплохо. Мне не особенно нравилась миссис Эрдейл, но комната она содержала в безупречной чистоте, что было важно для Урсулы. Что касается еды, она в те времена везде была более или менее одинакова, то есть довольно скудна. А у миссис Эрдейл порой подавали раков, только что пойманных в озере. Не каждый день, разумеется. Впоследствии мы перебрались в значительно менее комфортабельные жилище, расположенное на берегу озера Улсватер. То была самая настоящая лачуга, но, к счастью, Урсула ничего не имела против. Вероятно, потому, что здесь у нее появилась возможность продемонстрировать свою атлетическую подготовку, удивительную при ее миниатюрности. Во время пеших прогулок она всегда шагала впереди меня. Плавала она, как те маленькие юркие рыбки, которые, кажется, никогда не шевелят плавниками. Если только это вообще рыбки. Когда мы наняли лодку и вышли в плавание под парусом, я был несколько смущен собственной бесполезностью и неуклюжестью. Урсула, напротив, неизменно выглядела ловкой и умелой. Одежда ее, при всей своей простоте, всегда безупречно соответствовала роду наших занятий. Что до меня, то я лучше всего выгляжу и чувствую себя в деловом костюме, предназначенном для обычной городской жизни. Я предполагал, что парусные лодки, предоставляемые в аренду, после пяти лет войны вряд ли находятся в хорошем состоянии. Несомненно, все эти годы они были заброшены, и по причине отсутствия необходимых материалов до сих пор оставались без ремонта. В любом случае, я никогда не стремился быть спортсменом, и здоровье мое ничуть от этого не страдало. Тем не менее, мне нравилось, что моя обожаемая жена проворная лавка Я никогда не переживал, что выгляжу бледно на ее фоне, хотя мне известно, бытует мнение, что исходя из деловых соображений это может произвести отрицательное впечатление. Впрочем, в ту пору подобные соображения вообще не имели смысла, так как я работал у Розенберга и Ньютона, еще не помышляя о собственном деле. Стоит ли говорить, вернувшись, мы стали подыскивать дом в том же самом предместе, где прежде я жил с родителями. Кстати, старый Ньютон, ныне партнер молодого Джейкоба, а в прошлом партнер его отца, оказал нам немалую помощь. Он не только предоставил мне значительную ссуду, но и указал на вполне подходящий дом, продававшийся по сходной цене. нью на наше счастье, имел возможность произвести на владельца некоторые воздействия, вынудив его снизить цену. Подобные аспекты чрезвычайно важны, когда речь идет о приобретении недвижимости, и отрицать это бессмысленно. Так было всегда, и, несомненно, так будет впредь, до той поры, пока мы не станем вновь обитателями пещер, что, возможно, произойдет не в столь уж отдаленном будущем. В общем, для человека, который, подобно мне, спустя год после завершения войны решил приобрести дом в предместье, покровительство старика Ньютона было большой удачей, тем более ощутимой, что он, в отличие от отца и сына Розенбергов, активно участвовал в местной политической жизни. Кстати, полагаю, Урсула отлично чувствовала бы себя в пещере. Нетрудно вообразить ее миниатюрную и хрупкую в наряде из медвежьей шкуры. Уж, конечно, она справлялась бы со всеми бытовыми трудностями намного более ловко, чем я. Надо признать, даже мелкие неурядицы, которые порой возникают в отелях, ставят меня в тупик. Несомненно, сидя в пещере у костра, она была бы очень мила и привлекательна, быть может, невыносимо привлекательно В новом доме она устроилась так, словно провела в этом тихом предместье всю свою жизнь. Именно в этом предместье. Именно в этом доме. Хотя в мире царила послевоенная скудость, наш медовый месяц длился более трех недель. Что касается меня, я не отказался бы провести в праздности всю жизнь, будь только рядом, Урсула. Как я уже сказал, у меня была чуткая совесть, а вот амбиции практически отсутствовали. О, я до сих пор вижу перед собой темно-голубые глаза моей жены, какими они были во время медового месяца и после него. Но как только мы обосновались в новом доме, Урсула приобрела новые часы. причем целых три штуки, взамену тем первым часам с громогласной кукушкой, а также негромко тикающим ходиком, которые сопровождали нас в путешествии. Кстати, Урсула не стала мне объяснять, куда они исчезли. Когда же я, осторожно подбирая слова, осведомился об их участи, урсул ответил нечто вроде «то были прекрасные часы, которые хороши для любой цели, дорогой», и улыбнулась многозначительной, а может быть, ложно многозначительной улыбкой. Эти часы мне очень понравились, заметил я, но она ничего не сказала в ответ, уже тогда прекрасно сознавая, что все прочие часы не нравятся мне совершенно. Проблема состояла в том, что в течение нашей совместной жизни с Урсулой с ней невозможно было говорить о часах. Она могла поддержать разговор о чем угодно, включая вещи, которые находились за пределами моего разумения, ибо я не отношусь к числу интеллектуалов. Но разговор о часах она поддерживать не желала. Стоило завести речь о часах, слова, казалось, отскакивали от ее ладного стройного тела, облаченного в изящное безупречно отглаженное платье. Падали на ковер около ее желтых или розовых туфелек с высокими каблуками и медленно таяли там. Отчетливо представляю наш серый ковер с длинными цветочными гирляндами, на котором она стояла, равнодушно прощаясь со мной в тот день, когда я отправился на консультацию к доктору Твиду. Я сказал, что с Урсулой невозможно было разговаривать о часах. Наверное, стоит уточнить, это было невозможно для меня. В этом ты и состояла вся соль. Вероятно, существовал некто, для кого это было возможно. Но разве нормальному заурядному человеку, по крайней мере англичанину, могут нравиться надоедливые шумные часы, да еще в таких количествах? Одни красивые напольные часы, с этим еще можно смириться, особенно если любишь вещи так называемого «большого стиля». Несомненно, у этого стиля немало поклонников, хотя сейчас их количество не так велико, как в прежние времена. Я уверен, количество сувениров, привозимых в Британию из Шварцвальда, ныне куда менее значительно, чем в ту пору, когда был жив принц-консорт. Ведь он и определял моду на живые рождественские елки и все прочее. А теперь, когда с окончания Второй мировой войны прошли уже годы, все обстоит иначе. В новых часах, которые появились в нашем доме, не было ничего особенно нелепого. Некоторые из них украшали резные фигурки ухмыляющихся гномов, великанов с огромными зубами, Или же летучих мышей, которые, кажется, время от времени махали крыльями. Правда, лишь тогда, когда на них никто не смотрел. По крайней мере, когда я на них не смотрел. Другие обходились без подобных украшений. Так или иначе, с затейливой отделкой можно было смириться. Но монотонная назойливая тика не утомляла и раздражала. Время шло, и Урсула приносила в дом все новые и новые часы. Задолго до того, как всему пришел конец, я уже боялся сосчитать, сколько их у нас. Часы внушали мне страх. Я не в малой степени не стыжусь этого. И то, что произошло, доказывает, что у меня нет никаких причин стыдиться. Все часы были коричневые, темно-коричневые. Если их украшали цветные детали, а таких деталей иногда насчитывалось множество, они всегда были выдержаны в тусклых оттенках. Точнее сказать, оттенки казались тусклыми и яркими одновременно. Мне порой приходит в голову, что у жителей Германии не слишком развито чувство цвета. Разумеется, нельзя требовать всех мыслимых совершенств от одной страны, и я далек от намерения расценивать это обстоятельство как повод для превосходства. Подобные идеи мне глубоко противны. Расписные украшения часов напоминали мне грибы, облепившие ствол дерева. Знаю, многим такие грибы кажутся не просто занятными, но по-настоящему красивыми. Как известно, их можно употреблять в пищу, и порой, глядя на весь этот цветной декор, я ощущал желание их съесть. Они выглядели съедобными, по крайней мере, при необходимости. Мне казалось, люди, придумавшие этот затейливый стиль, основывались на впечатлениях, полученных во время прогулок в темных дремучих лесах. Древесные грибы, длинные зубы, крылья, темные или же блестящие оттенки коричневого. Даже визгливые звуки, которыми они отмечали каждую четверть часа, напоминали крики неведомой лесной птицы. Когда в одном доме раздается целый хор таких птиц, Сам себе кажется несчастным путником, брошенным или же просто заблудившимся в непроходимой чаще. Дом наш по меркам того времени был достаточно велик, и часы распределялись в нем равномерно. В одной комнате не более трех, а зачастую только одни. Я полагаю, а может знаю точно, Урсула стремилась к тому, чтобы ни одна комната не осталась без часов. Равномерное распределение было для нее чрезвычайно важно. Правда, рассредоточив часы по комнатам, она нарушала стройность хора, отмечающей каждую четверть часа. С другой стороны, впечатление лесной чащи значительно усиливалось, особенно если я находился дома в одиночестве. Сначала подавал голос один из обитателей дебри потом вслед за ним еще один и еще один. Причудливые крики и вопли долетали со всех сторон. Некоторые часы, как я уже сказал, были деревянными, покрытыми грубоватой, но затейливой резьбой. Другие, жестяными или стальными, встречались даже сделаны из пластика. Разумеется, все, кто работает в строительном бизнесе, имеют веские основания радоваться широкому внедрению пластика. Но мне бы хотелось, чтобы он знал свое место и не вытеснял из домов все прочие материалы, к чему дело идет сейчас. Как вы понимаете, часы зачастую начинали бой одновременно. Но я находил особенно жутким, что последовательность, с которой они подавали голоса, постоянно изменялась. Повторяясь через пятнадцать минут, каждый раз мелодия отличалась от предыдущих. В нашем доме обычные вариации, сопровождающие отсчет времени, перерастали в совершенно непредсказуемую, иногда невыносимую какофонию Это происходило, несмотря на то, что в большинстве своем наши часы ограничивались короткими, хотя и частыми выступлениями. Разумеется, не все отличались подобной сдержанностью. У Урсуле удалось отыскать несколько дорогостоящих экземпляров, где птичка исполняла целую песню. Одна из этих певуней была позолочена от клюва до хвоста. Жила она в позолоченном замке с башенками, каждую из которых венчал крошечный позолоченный череп. Другая, крохотная райская птичка, была покрыта разноцветными перышками, возможно, стоящими, хотя я не могу утверждать это с уверенностью. Найти перья, подходящие для райской птички, дело весьма хлопотное, в особенности столь миниатюрного размера. Все, что я могу утверждать, это то, что наша малютка орала так же громко, как ее крупные товарки в лесных зарослях. Каким образом Урсула могла себе позволить покупать столь дорогие вещи? Где она находила все эти редкие экземпляры? Насколько я помню, после нашей свадьбы она ездила в Германию всего один раз. Тогда мы вместе совершили путешествие по тем местам, где когда-то познакомились и прониклись столь прочной симпатии друг к другу. И если мне не изменяет память, моя жена никогда более не возвращалась в Шварцвальд. На оба эти вопроса я могу найти только один ответ. Продавец часов приходил к нам домой в мое отсутствие и предлагал Урсуле часы на условиях весьма привлекательных, хотя лишь в одном только смысле. Я совершенно уверен, когда я начал догадываться об этих визитах, они продолжались уже длительное время. Излишне говорить, это довольно распространенная ситуация, которая представляется смехотворной всем, за исключением тех, кого она непосредственно касается. Приходя домой, я стал замечать, что часы перемещаются из комнаты в комнату. Иногда все они без исключения оказывались на новых местах. Порой появлялись и новые приобретения. Несколько раз о появлении новых экземпляров мне впервые сообщили уши, а не глаза. Многоголосый шум, производимый различными часами, оказывал на меня странное воздействие. Едва войдя в дом, я ощущал, что нервы мои напрягаются, но чувство это не было столь уж неприятным. Признаюсь, оно вовсе не было неприятным. Рискну предположить, что это напряжение сближало меня с Урсулой, сближало в самом реальном и практичном смысле. Большинство моих знакомых мужей были бы рады узнать секрет подобной близости. Надо сказать, во время путешествий, даже вновь оказавшись на родине Урсулы, мы никогда не испытывали такой близости, как дома. Как я уже сказал, нередко мы ощущали себя братом и сестрой, хотя в этом тоже имелась определенная прелесть. Более того, моя реакция на часы порой изменялась до противоположностей. Иногда шум, который они поднимали, буквально сводил меня с ума, так что я едва понимал, что делаю, и терялся в собственных мыслях. Иногда я просто ничего не замечал. Затрудняюсь сказать что-нибудь еще на этот счет. Потом я начал замечать, что кто-то занимается мелким ремонтом наших часов. Поначалу я предпочитал молчать об этом. Как я уже сказал, у Русулу невозможно было заставить разговаривать о часах. Когда людей связывают прочные отношения, а наши отношения были именно таковыми, Порой приходится смиряться с загадками. Но бывают случаи, когда загадок становится слишком много. В нашем доме имелась отдельная столовая, а также три гостиных, одну из которых я использовал в качестве кабинета. В этой столовой Урсула поместила часы в виде крестьянской хижины, под соломенной крышей которая обитала умная кукушка, подававшая голос каждые полчаса. В четверти час эту кукушка игнорировала. Задолго до того дня, о котором идет речь, стало очевидно, что кукушка чувствует себя не лучшим образом. Вместо того, чтобы выпрыгивать из своего гнезда с громким свистом, она медленно выползала, перекошенная на один бок, и издавала нечто вроде сипения. Бедняга явно хворала, но я не обмолвился об этом ни словом. Так продолжалось несколько недель. В тот день, едва войдя в столовую, я увидел кукушку, выскочившую из гнезда с прежней бодростью. Голос ее обрел прежнюю пронзительность и резкость. Иными словами, она стала как новенькая. не был так удивлен, что не смог удержаться от вопроса. «Кто починил старушку кукушку?» Урсула ничего не ответила. Такова была ее всегдашняя манера, когда речь заходила о часах. Но на этот раз же она не стала даже подавать мне суп. Молча стояла с половником в руках и, клянусь, дрожала с головы до ног. Да, конечно, ее сотрясала дрожь. Я не мог этого не заметить. Полагаю, именно это дрожь, в купе с ее оскорбительным молчанием, которым я, впрочем, успел привыкнуть, вынудил меня повести себя так, как я прежде редко когда позволял себе. Я, может, и вообще никогда не позволял. Да, именно так. Никогда ни с кем я не вел себя подобным образом. Так кто починил кукушку? Боюсь, я на нее почти кричал. Известно, что, увидев женщину сотрясаемую дрожью, мужчины реагируют совершенно по-разному. Одни смягчаются, другие, напротив, звереют. Она по-прежнему молча дрожала. Я прорычал нечто вроде. «Ты должна, в конце концов, рассказать мне, что происходит. Кто чинит твои часы?» И тут, именно в этот момент, за моей спиной раздался голос. То был новый, никогда прежде не слышанный голос, но ровным счетом ничего нового он не произнес. «Ку-ку!» — вот все, что он сказал, но голос был совершенно человеческий, низкий, мягкий, не похожий на голоса всех этих чертовых механизмов. Я резко повернулся и увидел, что на полке буфета стоят, устаившись на меня, небольшие часы в серебре и позолоте. Утром их здесь не было, и, насколько я мог судить, их вообще раньше не было в доме. Часы покрывала филигранная резьба, которая, переливаясь, казалось, подмигивала мне. Они ужасно спешили. Для того, чтобы в этом удостовериться, мне не нужно было смотреть на свои наручные часы. Урсулу, как я уже сказал, совершенно не волновало, показывают ее часы верное время или же нет. У меня, напротив, развелось столь острое ощущение времени, по крайней мере, часового времени, что я, как правило, определял его интуитивно. Неожиданно Урсула заговорила. «Этот человек приехал из Германии. Он знает, как обращаться с немецкими часами», — произнесла она. Говорила она тихо, медленно, но чрезвычайно отчетливо, словно прежде отрепетировала эти слова. Я уставился на нее, вероятно, что называется, пожирал ее глазами. «И часто он приходит?» — спросил я. «Так часто, как может», — ответила она. Голос ее был исполнен уязвленного достоинства. Она словно в чем-то меня обвиняла. «А ты?» — спросил я. Урсула улыбнулась своей обычной милой улыбкой. «Что я?» Я не мог ответить. Разумеется, мой вопрос был слишком неясен, особенно для иностранки. При этом сам я прекрасно понимал, что имею в виду. «Нужно, чтобы он приходил постоянно», — продолжал Урсула. «Это необходимо для часов». Он следит, чтобы они не останавливались. Она по-прежнему улыбалась и по-прежнему дрожала, может быть, даже сильнее, чем прежде. Я догадался, что произошло. Урсула сделала серьезный шаг, впервые решившись приоткрыть передо мной завесу. Она пыталась успокоиться, взять себя в руки и убедить меня в своей правоте. «Да, этого нельзя допускать ни в коем случае», воскликнул я иронически, желая ее слегка подразнить. «Если все твои часы одновременно остановятся, это будет настоящей катастрофой». И тут произошло самое удивительное событие этого памятного вечера. Услышав мои слова, Урсула побелела, как мел, и потеряла сознание. Она рухнула на пол с грохотом, удивительно громким для столь хрупкого существа. А потом произошло еще одно событие, в которое трудно поверить. Готов поклясться, если только мои клятвенные заверения кого-то убедят, что маленькие часы с филигранью прежним мягким человеческим голосом опять произнесли «ку-ку», Хотя с того времени, как они подали голос в первый раз, прошло всего-то 2-3 минуты. С помощью советов, подчеркнутых из домашней энциклопедии, я довольно быстро привел Урсулу в чувство. Но, естественно, вернулся к прежней теме разговора было уже невозможно. К тому же я не мог не заметить, что с этого вечера Урсула стала более осторожна. Возможно, она даже хотела, чтобы я это заметил, хотя не берусь утверждать с уверенностью. Но у меня нет ни малейших сомнений. Вечер, когда я довел Урсулу до обморока, стал для нас поворотным пунктом. И именно тогда я все безнадежно испортил, упустил свой шанс. Возможно, единственный шанс поговорить с Урсулой, откровенной и помочь ей. Ей и самому себе. Должен признать, откровенная настороженность Урсулы влияла на меня скверно. Мне казалось, если у жены имеется тайна, она должна хотя бы давать себе труд хорошенько скрывать эту тайну от мужа. Принято считать, что в большинстве своем женщины весьма искусны по части скрытностей. Но, вне всякого сомнения, если муж и жена принадлежат к разным национальностям, это несколько усложняет дело. Во всех прочих смыслах отношение Урсула ко мне оставалось неизменным. По крайней мере, я не замечал никаких видимых перемен. Однако мне казалось, что это только ухудшает ситуацию. Зная о существовании некой важной темы, которую мы оба старательно обходим молчанием, Я не мог расслабиться, находясь рядом с Урсулой. Я ощущал, как внутри меня все сжимается. Ее нежность и заботе мне чудилось теперь нечто снисходительное. Казалось, она относится ко мне как к неразумному ребенку, который еще слишком мал, чтобы самостоятельно справляться со сложностями этого мира. Ее чувство было глубоким и искренним, но при всем этом существенно отличалось от того интереса, который питаешь к равному. Полагаю, сознательно или бессознательно Урсула, закрыв для меня одну из сфер своей жизни, стремилась восполнить это в других. С течением времени ее поведение становилось все более нарочитым. Пора она была слишком чутка, чтобы казаться убедительной. Наши отношения я сравнил с ситуацией, сложившейся у одного моего знакомого, жена которого чрезмерно увлеклась религией. Теперь от нашего брака не приходится ждать ничего хорошего, сетовал он. Помню, как-то бедняга даже расплакался, не стесняясь моим присутствием. Разумеется, я ничего не имею против религии как таковой. Напротив, в ее защиту можно привести немало аргументов. Но если у одного из супругов есть свой мир, куда закрыт доступ другому, это ставит брак под угрозу. Что касается Урсулы, речь, возможно, шла не о целом мире, но о некой его тайной части, где, насколько я мог догадываться, творилось нечто непостижимое. Я предпринял несколько попыток поймать ее с поличным. Сейчас мне стыдно в этом признаться, впрочем, в то время мне тоже было стыдно. Но скажу откровенно, я не мог с собой совладать. Полагаю, любой мужчина в подобном или же сходном положении ведет себя так же. Расставляет ловушки капканы и не может от этого отказаться. Вскоре я понял кое-что еще. До меня дошло, что не будь мы с Урсулой так близки, так преданы друг другу, разрешить возникшую проблему было бы проще, и она не доставляла бы мне таких мучений». На собственном опыте я осознал, насколько разумен совет, предлагающий не держать все яйца в одной корзине. Однако же, понимая, что совет этот исполнен здравого смысла, я был совершенно не в состоянии ему следовать, и это привело к печальным последствиям для нас обоих. К тому времени я уже оставил контору Розенберга и Ньютона и начал собственный бизнес. Я называл себя консультантом по недвижимости, но с самого начала стал заниматься небольшими инвестициями. Разумеется, для этого приходилось брать денежные суды. Мне удавалось держать голову над водой, возможно, потому что я никогда не пытался воспарить слишком высоко. Если кто-то хочет, поднявшись на вершину, прочно там закрепиться, ему необходим фундамент, заложенный еще его отцом, а лучше дедом. Что касается моего отца и обоих дедов, они никакого фундамента мне не подготовили. Честно говоря, один из них был всего лишь мелким ростовщиком. Впрочем, в те времена, не занимаясь чем-то подобным, было нелегко сводить концы с концами. Теперь, когда я был сам себе хозяин, я смог более пристально наблюдать за Урсулой. С клиентами я встречался исключительно в назначенное время. У меня была секретарша, девушка по имени Стиви, которая превосходно справлялась со своими обязанностями до тех пор, пока, вопреки моему совету, не вышла замуж за студента-индийца и не оставила работу. Вторая секретарша, заменившая Стиви, справлялась с обязанностями куда хуже. Главный ее недостаток состоял в том, что она постоянно болела. Одна хворь сменяла другую, и все они были подтверждены медицинскими справками. Тем не менее, я с этим смирялся. В наши дни не приходится ждать от наемных сотрудников особого усердия, в особенности если их существование зависит от того, сколько денег ты заработаешь. Это обстоятельство до такой степени наполняет тебя сознанием собственной ответственности, что на мелкие недочеты сотрудников уже не обращаешь внимания. Если никаких деловых встреч у меня назначено не было, я оставался в нашем счастливом семейном гнезде, шпионе за Урсулой, и мечтая, или с ужасом предвкушая, как поймаю ее часущика за шкирку. Мне вошло в привычку приезжать домой неожиданно. Бывали дни, когда я столь же неожиданно сообщал, что сегодня никуда не поеду и останусь дома. Радость, вспыхивавшая в глазах Урсула, когда я возвращался раньше обычно, не могла не умилять. Она светилась от удовольствия, узнав, что проведет весь день наедине со мной с книгами, а вечером мы, возможно, отправимся куда-нибудь развлечься. Внезапно уводя ее из дома на несколько часов, я тоже преследовал определенную цель. Если я договариваюсь о встречах заранее, рассуждал я, без сомнения, часовщик также заранее планирует свои визиты, тем более, что ему приходится приезжать издалека. Несколько раз мне, вне всякого сомнения, удалось услышать звук удаляющихся шагов. то была, или, по крайней мере, мне так казалось, одна и та же походка, достаточно быстрая и уверенная, но никоим образом не переходящая в бег. К задней двери нашего дома можно было приблизиться, не привлекая внимания. С шоссе ее соединяла выложенная цементными плитами подъездная дорожка. Однако путь вокруг дома был связан с определенными трудностями. Узкая, плохо вымощенная тропинка, проложенная с одной стороны, вечно то утопала в грязи, то исчезала под слоем скользких опавших листьев. С другой стороны, путь преграждала решетчатая калитка из тех, что часто встречаются в предместьях. Открыть ее при всем желании было практически невозможно. Так или иначе, попытка погони, скорее всего, была обречена на неудачу. Надо сказать, я еще не настолько обезумел, чтобы, едва войдя в дом, обрушивать на Урсулу град назойливых вопросов. Признаюсь, ни разу не слышал, чтобы шаги раздавались внутри дома. Они всегда доносились либо из маленького садика перед домом, либо уже с дороги. Говоря откровенно, мне и прежде доводилось, сидя дома, слышать чьи-то шаги. Мало ли кто и по какой надобности проходил мимо наших задних дверей. В том, что я слышал шаги, не было абсолютно ничего странного, за исключением того, что сами эти шаги были странными или казались мне таковыми. Один раз, один единственный раз я услышал голос, происхождение которого представляется мне необъяснимым. Произошло это зимним вечером, во время снегопада. Не помню, вернулся ли я в тот день рано или же в обычное время. Воспользовавшись тем, что снег заглушает шаги, я прокрался по тропе от ворот и, согнувшись в три погибели, приблизился к освещенным окнам гостиной, задернутым плотными шторами. Урсула была очень чувствительна к подобным деталям. Подобные трюки я проделывал нечасто. Во-первых, приблизиться к окну незамеченным можно было только в полной темноте. Во-вторых, из окна и сквозь стены дома доносилось тиканье многочисленных часов — и это меня ужасно раздражало. Как правило, Урсула ждала меня именно в этой гостиной, где имелся большой камин и стояли удобные мягкие диваны. Выждав несколько мгновений, я выпрямился и приложил ухо к ледяному стеклу. Возможно, в тот вечер я действовал под влиянием интуиции, возможно, у меня появились способности к телепатии. Так или иначе, я услышал голос, который во всех смыслах был странным. У нее всякого сомнения, голос этот принадлежал мужчине, Вне всякого сомнения, этот мужчина был мне незнаком. В любом случае, гости у нас бывали чрезвычайно редко. Ни я, ни Урсула не любили принимать гостей. То был монотонный, довольно скрипучий голос. Он что-то произнес, затем последовало молчание, потом он произнес что-то еще. Полагаю, в тот период, который показался мне молчанием, говорил Урсула, а он ответил на ее реплику. Я отчаянно напрягал слух, но до меня не долетал ни звука, произнесенного Урсулой. Из того, что говорил мужчина, я не мог разобрать ни слова. В этом нет ничего удивительного, догадался я. Он говорит на иностранном языке. Что касается Урсул, надо признать, она всегда говорила тихо. Если я не ошибаюсь, Шекспир считал это в женщине большим достоинством. До сих пор у меня был весьма скудный опыт подслушивания, ибо я предавался этому занятию крайне редко. Едва услыхав мужской голос, я связал его с быстрыми и уверенными шагами, которые слышал прежде. По моим представлениям, у человека с такой походкой должен быть именно такой голос. Связь между тем и другим напрашивалась сама собой. То было даже не предположение, а неколебимая уверенность. То обстоятельство, что мужчина, вероятно, говорил на иностранном языке, еще сильнее подогрело мою неприязнь к чужаку, посвевшему вторгнуться в мой дом. Я наклонился еще ниже, словно опасаясь, что из гостиной меня смогут увидеть сквозь щель между шторами. хотя Урсула задергивала шторы так плотно, что никаких щелей не оставалось. Сердце мое так колотилось, что едва не выскакивало из груди. Было бы ужасно нелепо случить у меня сейчас сердечный приступ, которым так подвержены мужчины. Мысли-то, придя мне в голову, не в малой степени не успокоило захлестнувший меня вихрь ярости. Выпрямившись, мне казалось, я даже стал выше ростом, я постучал в стекло рубиновым кольцом. Оно досталось мне от матери, я всегда носил ее на мизинце правой руки. Звук, полагаю, был так громок, что разнесся по всей улице. По крайней мере, я заявил о своем присутствии. Стоило мне постучать с неба, вновь повалили хлопья снега. Точнее сказать, то был снег с дождем. Входная дверь, находившаяся слева от меня, распахнулась. Урсула, стоя на пороге, вглядывалась в слякотную темноту. Затем, цокая высокими каблучками, сделал несколько шагов по скользкой дорожке. Ожидая моего возвращения, на каждый вечер принаряжалась. Между нами словно существовал безмолвный уговор на этот счет. «Дорогой!» — воскликнул Урсула, увидев меня. В серебристом луче света, льющемся из двери, она походила на фею из рождественского представления. «Дорогой, что случилось?»